Правило 93. Меняйте стиль общения. Если вы стремитесь к взрослым отношениям со своими взрослыми детьми, вы должны обращаться с ними, как со взрослыми понимая, что это выглядит как нечто само собой разумеющееся, но в реальности все может быть не так-то и просто. Вы так много лет давали им указаний непрошенные советы, систему взглядов, правил и так далее, что такой стиль общения стал для вас практически неосознанным, и теперь вы должны переучиваться, а это вначале будет нелегко. Само собой, чем раньше вы начали ослаблять свой контроль, Еще тогда, когда ваши дети были подростками, тем проще будет вам сейчас. И даже в этом случае вам все же придется многое менять в общении с ними. Никто не ожидает от вас, что у вас сразу все получится. Главное знать, к чему стремиться, и не отступать, пока не достигнете желаемого. Тренируйтесь не указывать детям, что делать, и не высказывать своего неодобрения по поводу их стиля одежды, предпочтений в противоположном поле и так далее. Половина перехода ко взрослому стилю общения – Это именно прекращение определенных действий с вашей стороны, начиная от указаний, как себя вести, и заканчивая напоминаниями о том, какими они были умницами в детском саду. Они на самом деле не желают больше слышать этих историй, которые заставляют их теперь испытывать смущение. Но вот вторая половина касается того, что вы, наоборот, должны начать делать. В частности, разговаривать с детьми о том, о чем обычно говорите с друзьями. Чтобы общаться с детьми на равных, вы должны закрывать глаза на разрыв между поколениями, то есть воспринимать их мнение точно так же, как вы воспринимаете мнение прочих взрослых людей. Не имеет значения, по какому вопросу. Глобальное потепление, события в премьер-лиге, предстоящие выбор или посадка лука на огороде. Также спрашивайте и советы у детей. Обязательно найдется немало вещей, о которых они знают больше вашего. Ремонт автомобиля, мода, фотографии, аппликация, модели поездов, наблюдение за птицами, керамика. Я не знаю, что там еще вас интересует. И, конечно же, новинки, компьютерные и прочие техники. Но об этом, я думаю, вы начали советоваться с ними уже давно. Спустя некоторое время такой стиль общения должен стать для вас второй натурой, но вначале вам придется прикладывать к этому сознательные усилия, иначе ничего не выйдет. И вы даже не представляете, какую гордость будут испытывать ваши дети, когда вы будете интересоваться их мнением и обращаться с ними как со взрослыми. Если только ваши родители в свое время не поступили так же в отношении вас, тогда вы должны помнить насколько это важно.